Глава 1330. Хит. Ван Буэлэ мог бесконечно создавать духовно-ледяную воду, вот только управляющие остальные об этом не знали. Хоть у них и блестели глаза, все четверо понимали, что этот товар ярко вспыхнет и, подобно падающей звезде, быстро погаснет. Они даже не стали всерьёз обдумывать возможность долгосрочных продаж чего-то с семью чувствами. Всё-таки в городе обжорства всего три-четыре известнейших ресторана на постоянной основе торговали ими. За такими заведениями обычно стояли лорды обжорства. Можно сказать, что только лорды обладали в городе достаточной властью, чтобы постоянно снабжать свои заведения с недью семью чувствами и при этом не бояться того, что их бизнес попытается кто-то отобрать. По этой причине Карлик, управляющие и остальные даже представить себе не могли, какую бурю обрушит на ресторан духовно ледяная вода. В отличие от них, Ван Буэлэ всё просчитал. И именно над этим планом он просидел всю неделю. Иногда, чтобы спрятаться, не обязательно держаться в тени. В некоторых ситуациях вместо этого лучше набить себе достаточно высокую цену. Продажа духовно ледяной воды была первым этапом плана. Ночь прошла спокойно. На следующее утро ресторан вновь открыл свои двери. Постоянные посетители с удивлением заметили, что управляющие остальные работники за ночь успели привести себя в порядок. Больше они не выглядели растрёпанными. Скорее наоборот. Теперь они даже немного светились энергией. С их лиц не сходила улыбка. Карлик и толстячок навязчиво предлагали каждому гостю попробовать духовно ледяную воду. Стоило на не очень много, поэтому некоторые практики соглашались на уговоры. После одного глотка все без исключения сначала ёжились, потом у них расширились зрачки, а следом не в силах скрыть захлестнувшие их пьянящие чувства, они начинали ухмыляться. Другие посетители при виде такой реакции из интереса тоже заказывали новый напиток. Спустя какое-то время некоторые с шумом выдохнули. Естественный закон одного из семи чувств! «Это что, аура радости? Этот напиток насыщен аурой радости! Я уже чувствую поразительный эффект на культивации!» Ван Буэлла заметил, что в этом мире семь чувств и шесть страстей являлись антагонистами. Их несовместимость проявляется во время поглощения и слияния. Для каждой стороны эффективнее всего поглощать именно энергию противника, поскольку она усиливает их культивацию лучше всего. По этой причине семь чувств были вынуждены скрываться однако за годы их всё равно почти полностью истребили. Вполне логично, что после дегустации таинственного напитка его продажи резко подскочат. Прошлые ночи после обсуждения четверо работников ресторана решили продавать её ограниченным количеством. С одной стороны, они не знали о том, что вода могла производиться в неограниченных количествах. С другой, цель этого напитка породить как можно больше ауру желания. Их ресторан не первым в городе попробовал тактику с ограниченными продажами. Счастливым покупателям, кто захотел купить вторую бутылку, быстро объяснили установленное правило. Люди разочарованно качали головой, но все понимали, что в такой ситуации придётся проявить терпение. По завершении дня можно было констатировать локальный успех, но из-за малого количества воды и недостаточной известности заведения, произведённый ей ажиотаж был весьма скромным. Другие заведения ничего не заметили, но если всё больше воды будет скапливаться за плотиной, рано или поздно её прорвёт. Популярность духовной ледяной воды росла по схожему принципу. Следующие 10 дней на продажу выставлялось по 100 бутылок, по городу пошла молва о новом напитке. Любой, кто пробовал его хотя бы раз, мечтал сделать это снова, поэтому вскоре у ресторана с ночи стала формироваться очередь. Такие очереди в некотором смысле были самой лучшей рекламой. Толпа у входа в ресторан вызывала у прохожих вполне логичное любопытство. 7-8 дней спустя количество людей в очереди перевалило за сотню. Внушительная толпа запустила цепную реакцию, заведения по соседству стали выяснять причину ажиотажа, потому что аура желания в толпе с каждым днём становилась всё сильней. Такое они не могли игнорировать. Бойкая торговля позволяла ванн-болы поглощать ауру обжорства, естественно закон обжорства очень быстро рос в его теле. Управляющая, карлик, толстяк и повар тоже не остались в обиде. Они лишились заведения, но с такой питательной водой, которую они пили каждый день, Их культивация росла быстрее, чем до того, как Ван Буэлла стала хозяином ресторана. Насилием можно заставить людей подчиняться, но куда лучше использовать взаимную выгоду. Тогда люди по своей воле начнут исполнять приказы. По прошествии пары недель незадачливая четвёрка перестала ненавидеть Ван Буэлла. Скажи он сейчас, что собирается оставить их, они бы всеми силами попытались его удержать. Взаимовыгодное сотрудничество сделало из них даже более преданных стражей, чем Ван Буэлла. Растущая популярность их ресторана сильно ударила по продажам соседних заведений. Однако их хозяева справедливо считали, что нового напитка надолго не хватит. Многие рестораны в прошлом проделывали подобный трюк. В лучшем случае им удавалось растянуть запасы на месяц. В итоге они решили сдать в позицию и пока ничего не предпринимать против популярного ресторана. По прошествии месяца духовно ледяная вода не закончилась, а очередь у входа насчитывала более тысячи человек. Новый продукт постепенно набирал все больше популярности в городе обжорство. Другие заведения больше не могли сидеть сложа руки. Первыми не выдержали управляющие сотрудники ближайшего ресторана. На глазах у столпившихся на улице людей, они вскрыли двери и ворвались внутрь. Из-за закрытой двери не раздалось ни звука. До самого утра оттуда ни разу не прозвучало звуков борьбы. Час открытия гордо улыбающийся толстячок распахнул дверь и вышел на улицу. Практики, прождавшие всю ночь с облегчением, выдохнули. Внутри ресторана помимо персонала находились новые лица. Ими были те, кто ворвался в ресторан прошлой ночью, выглядели они ослабленными и напуганными. После этого инцидента ресторан «Ван Болл» расширился. Соседний ресторан по никому неведомой причине решил объединиться с ним и стать одним целым. Эта новость потрясла практиков в очереди и стала для хозяев других заведений, которые пока только обдумывали план действий, г разным предупреждениям. Им стоит хорошо подумать прежде чем что-то предпринимать. Прошёл еще месяц, духовно- ледяная вода стала живительным дождем, о растившим город обжорства. В восточном квартале народ только не и болтал. Наконец, крупный ресторан восточного квартала положил глаз на восходящую звезду. Отправим сообщение. Либо они выдадут ингредиенты естественного закона радости и рецепт. либо не доживут до завтра.